— возразил Мишель. — А ты забыл, что селениты сами в шесть раз меньше, — сказал Николь. — Да и существуют ли вообще эти селениты? — заметил Барбикен. На этом спор прекратился. Эротосфен исчез раньше, чем снаряд успел подойти к нему настолько близко,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 Судя по тому, что в цепи Карпат наблюдались кольцеобразные вершины и пики, напрашивалось предположение, что в древние времена они представляли собой крупные цирки. Эти кольцеобразные горы были, по-видимому, частично разрушены какими-то катаклизмами, благодаря чему и образовалось море дождей». Первоначально же Карпаты представляли собой отдельные цирки, подобно циркам Пурбаха, Арзахеля и Птолемея, левые склоны которых, разрушенные вследствие огромных сдвигов лунной коры, образовали горную цепь.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 Высилась гора Ламбер, равная около 1813 метров высоты, а поодаль, на границе океана Бурь, на 23 градусе северной широты и 29 градусе восточной долготы, сверкала сияющая гора Эйлер. это гора, возвышающаяся